Прочитайте об опрометчивом обещании Изольды. Случилось так, что две придворные дамы воспылали великой ненавистью к даме Брагвейн, главной фрейлине Изольды, и задумали ее погубить. Ее послали в соседний лес на поиски редких трав, и там на нее напали и привязали ее к дереву. Лишь по случайности сэр Паламид, охотившийся в тех местах, Через три дня она обрел на злосчастную даму. Он освободил ее и отвез в женский монастырь, чтобы она там спокойно поправлялась. Лишившись своей спутницы, Изольда закручинилась. Они, как мы знаем, вместе приехали из Ирландии, и из всех придворных дам Изольда более других любила брак Вейн и доверяла ей. В печали Изольда бродила по садам возле замка Тинтаджиль и повстречала там сэра Паламида. Он знал ее горе и заговорил с ней. «Госпожа», — сказал он, — «обещайте исполнить одно мое желание, и я верну вам даму Брагвей». «С радостью, — обещаю, — сказала она, — и ни в чем не смогу вам отказать. Хорошо, мадам, через час я доставлю ее вам. Я буду ждать вас здесь, сэр». Паламид поскакал в монастырь и уговорил Брагвейн вернуться с ним ко двору, хотя она все еще опасалась за свою жизнь. При виде своей подруги королева Изольда заплакала от радости. «А теперь, мадам, — сказал Паламид, — вспомните свое обещание, я свое выполнил». «Не знаю, о чем вы собираетесь попросить меня, сэр, — сказала она. Я сделаю все, что будет в моих силах, но предупреждаю, я не стану делать ничего противного чести. В должное время вы услышите мою просьбу, госпожа». «Предстанем перед моим супругом-королем, и тогда вы назовете свое желание». Они вошли в тронный зал, и сэр Паламид склонился перед королем. «Сир», — сказал он, — «прошу вас воздать мне по справедливости. Расскажите мне, в чем дело». «Я пообещал вашей супруге, королеве Изольде, вернуть ей даму Брагвейн с тем условием, что она исполнит одно мое желание». «Что вы на это скажете, дорогая моя госпожа?» — обернулся король Марк жене. «Он говорит правду, да поможет мне Бог. Мне так не терпелось видеться с Брагвейн, что я обещала ему все, чего он пожелает. Что ж, мадам, — сказал король, — возможно, вы пожалеете о такой поспешности, но слово нужно держать. Чего же вы хотите, сэр Паламид? Я хочу получить королеву в свою власть и делать с ней, что захочу. Король с минуту помолчал. Я исполню ваше желание, сказал он наконец. Берите ее и заботьтесь о ней хорошенько. Не думаю, чтобы она долго пробыла в вашей власти. Он надеялся на три Что до этого, возразил Паламид, поживем и увидим. Затем он взял изольду за руку. Не гневайтесь, мадам, попросил он. Я ведь не требую ничего сверх того, что мне было обещано. «Я не гневаюсь и не боюсь вас», — ответила королева, — «и слово свое я сдержу. Но я уверена, что мне скоро придут на помощь». Итак, Изольда вышла во двор замка, ей подвели ее любимую лошадь, и эти двое пустились в путь. Король Марк тут же послал за сэром Тристрамом, но его нигде не могли отыскать. Тристрам уехал охотиться далеко в лес. «Прискорбный день», — сказал король, — «я сам отдал свою супругу другому, я осрамлен навеки». Тут выступил вперед юный рыцарь по имени Ламбегус. «Мой господин», — сказал он, — «я сэром Трестрамом в родстве, — позвольте мне заменить его, я помчусь в погоню и спасу королеву. Ваше доверие я оправдаю». «Помоги вам Бог», — отвечал король, — «если привезете ее обратно, получите от меня вознаграждение». Итак, Ламбигус поскакал вслед за Паламидом и настиг его у водопада, воды которого гремели, подобно колоколу. «Кто вы?» — спросил юношу Паламид. «Вы Тристрам?» «Я один из его товарищей, меня зовут Ламбигус. Я бы предпочел сразиться с Тристрамом. Вы пожалеете об этом, сэр. Когда вы повстречаетесь с этим рыцарем, нелегко вам придется». Они ринулись друг на друга с копьями и мечами, и Паламид нанес Ламбегусу такой удар, что юноша рухнул на земь. Но радоваться своей победе Паламиду не пришлось. Оглянувшись, он горестно застонал, и Зольда исчезла.